19. Ты ему веришь? Спрашивает жена, выдав порцию позднего завтрака, когда я, разбитый после бессонной ночи, просыпаюсь ближе к полудню и рассказываю о случившемся накануне. Уверенный, что она разделит мое воодушевление, я удивлен ее подозрительностью. Я ему верю. Разве у нас есть выбор? Мы можем остаться тут. Разве нас кто-то гонит? «Разве мы не в безопасности?» Разводит руками она, кивнув на полки с провизией. «Это лишь иллюзия безопасности. Чудо, что до нас до сих пор не добрались. Сколько их тут? Пять сотен. Их будет много больше, учитывая, сколько тут проживало людей. В комплексе где-то тысяча квартир. В каждой по три человека в среднем. Получается, не менее трех тысяч обращенных сейчас где-то там. Я кручу в воздухе пальцем». «И они все хотят жрать. Ты точно считаешь, что тут безопасно?» От моих аргументов ее лицо вытягивается. «Не знаю. Наверное, ты прав». «Я точно прав. Нам пока везет. Но дело времени, когда нас обнаружат. Сейчас затишье перед бурей. Скоро они найдут нас и разнесут к чертям собачьим двери магазина. Ты сама видела, на что они способны». Ее лицо вытягивается еще сильнее. Вспомни еще про коллегу, который заходил к нам на огонёк. Добавляю я. Он скоро обратится. И что тогда? Может, он по старой памяти найдет дорогу к нам, призвав остальных? Тогда как ни крути нам конец». Замолкнув, изучаю смену выражений на ее лице. «Я не доверяю тому типу. Он мне не понравился. Не хочу к нему. Не хочу». «Почему? Что тебя беспокоит?» Просто не хочу. Что значит не хочу? Пойми, вполне возможно, мы и тот мужик одни остались в городе. Потом, у него яхта. На ней мы сможем дернуть отсюда подальше и найти по-настоящему безопасное место. Супруга упрямо поджимает губы. Вдруг он нас обидит? Бросает она тоном капризной девочки. Я ему не позволю. Она молчит и отворачивается, занявшись едой. Мне ясно, что она бережет мое самолюбие, не желая открыто сомневаться в моей способности защитить семью. «Думаешь, не смогу?» С обидой спрашиваю я, готовый напомнить, что я успешно вытащил нас из горящего дома. Она опускает руки на живот, намекая таким образом на основную причину беспокойства, что моментально сдувает с меня пыл доказывать свою правоту. «Если ты уверен, то мы с тобой хоть на край земли». Мягко отвечает она. «Только посуди, как мы туда доберемся. Через весь город. Это вообще возможно?» Настала моя очередь сомневаться. Я опускаю голову и молча киваю, не имея готового ответа. Мы выдвигаемся сегодня. После паузы говорю я, рисуя в воображении предстоящий путь, думая о дочерях и грядущих зимой родах супруги. «Я найду машину». Она кладет руку на мою, обросшую и поседевшую голову. «У нас получится, я уверен. Будто оправдываюсь я. Дороги должны быть свободны. Буду вести тихо, и нас не заметят. А тот мужик ждет нас. Он нам не враг. Зачем тогда он ставил нам решетки?» Супруга гладит по волосам, кивает и улыбается.